Глава сорок Мне нужны твои способности. Николь. Черный замок вырос перед глазами. В туманной мгле были не видны четкие его очертания. Но сомнений не было. Из повозки я ступила на вымощенную булыжником обитель Грифона. Страх выкручивал внутренности, а живот ныл от боли. Я завернулась плотнее в свой плащ и сложила руки в перчатках на животе. большом выпирающем «Животе?» Сердце застучало, как оглашенное, так и есть. Судя по размеру, срок не меньше восьми месяцев. «Беременна?» «Да». Я чувствую маленькую жизнь внутри себя и мерный стук сердца моего дитя. Высокие ступеньки я преодолела с трудом. Грифоны своими блуждающими взглядами вводили в еще больший страх и все время подгоняли меня. Что им нужно от меня? Залы? Комнаты, лестницы мелькали перед глазами. У двустворчатых массивных дверей грифоны, сопровождающие меня, остановились, и один из них громко постучался. — Войдите! — дал разрешение громкий голос. В комнате с витражными окнами до пола, выходящими на большую каменную террасу, было темно. Только у большого стола, за которым сидел черноволосый мужчина, одиноко горели свечи в канделябре. «Вы знаете, кто я?» – с вызовом начала, рассматривая мужчину в черном камзоле, расшитом серебристыми нитями. «Алиса Шивард», – опередил меня брюнет. «Меня будут искать и муж, и отец. И никогда не найдут». Мужчина с ярко синими глазами расплылся в зловещей улыбке. «Ошибаетесь, Кайл. Зачем я вам?» «Игнес», – коротко выдал мужчина и откинулся на спинку своего кресла. Сначала заберем твою, потом у твоей дочери. Надеюсь, там девчонка. Я хочу жить как можно дольше. И для этого мне нужна твоя Игнис, Алиса. Кайл поднялся с кресла и направился прямо на меня. В холодных синих глазах плескалась черная злоба. «Ты хочешь, Игнис?» Я старалась говорить спокойно, но страх лизал своими холодными щупальцами каждый уголок моей души. От нее и сгинешь. Кэл, задрав голову вверх, громко расхохотался. Хохот расплылся по пустынному коридору тюремных казематов. Я проснулась и повернулась на громкий шум. У входа двое грифонов что-то резво обсуждали и громко смеялись. Присела на скамье и уставилась на высокие фигуры мужчин. Странный сон оставил тягучий тяжелый след. Сон, граничащий с ускользающей реальностью все та же незнакомка с черными волосами, все в том же длинном плаще с капюшоном, подбитым белым мехом, только теперь беременная и в замке Грифонов. Плод фантазии? Или это мое безрадостное будущее? Нет, точно не будущее. Я покрутила в руках кончики рыжих волос, заплетенных в косу. Пернатые частенько косились на камеры, в которых были мы с Алексом почему то грифоны отличались высоким ростом и все как один обладали хорошими физическими данными дракон это уже сложены превосходно по крайней мере те что мне довелось встретить алекс я подошла к прутьям своей камеры и тихонько позвала дракона ты жив сердце стучало в ожидании ответа а если нет а если без сознания угу от короткого мычания дракона улыбнулась а слезы выступили на глазах «Так, Николь, не раскисай!» Внутренний голос оборвал сантименты, которые я тут же смахнула ладонью. Руки горели холодным пламенем. «Как мне хотелось сжечь весь этот курятник!» Игнис бурлила вместе с моей дикой злостью. «Алекс, грифоны чувствуют Игнис как драконы?» «Нет. У них нет такой силы чувствовать первородный огонь». «Но забрать они его могут?» «Теоретически, да». «Но такие случаи мне неизвестны». «Алекс, амсронги носители первородного огня?» «Насколько я знаю, да». а «Ашивард?» «Это тоже довольно известное семейство, в котором часто рождаются с первородным пламенем. Почему ты спрашиваешь?» «Она была здесь. Кажется, я могу ошибаться». От волнения сел голос. «О ком речь, Ника?» «О моей матери, Алекс». Мне снился странный сон, как будто я оказалась в теле женщины. Она назвала себя Алисой. На Осириусе происходит много странного со мной. Я не знаю поименно представителей семей с Шиввартов, как и Амсронг. Мы не можем быть уверенными в том, что именно они являются твоими родственниками. Но кулон именно с фамильным гербом амстронгов болтается на моей груди, значит... В помещение вошли несколько грифонов... И по их взгляду, который они бросили в мою сторону, стало понятно, что грифоны пришли за нами. Нас вывели через длинный коридор внутри замка. «Наши дела совсем плохи», — прожгла отчаянная мысль, как только я увидела Алекса. На серой рубахе Дарта расплылось кровавое пятно, и правая брючина тоже промокла от крови. Алекс заметно хромал, поднимаясь по бесконечным ступеням замка у массивной черной двери наша процессия остановилась. я прошлась взглядом по черному дереву дверей на каждой створке которых вырезана головы грифонов сердце уже стучало как оглашенное а в виски ударило кровь. я уже видела эти лестницы и эти двери в причудливой резьбе и кабинет за черными дверьми тоже необъяснимым образом мне показали не сон реальность которая раскрыла передо мной свои двери. «Смотри, Ника, и будь готова!» Один из пернатых постучал в двери и открыл одну из створок. «Господин, пленники, которых мы вчера перехватили!» Грифон слегка склонил голову перед высоким мужчиной в черном жакете. Волосы до плеч уже тронула седина, и морщины избороздели лицо Грифона. И взгляд синих глаз не сиял так ярко во сне. Но сомнений не было. Перед нами за большим столом сидел мужчина из моего сна который я видела накануне. Кайл. Так назвала немного постаревшего Грифона красивая незнакомка, которая с завидной регулярностью посещает меня и во снах, и даже наяву. И, скорее всего, это моя мать. Алекс Редевинал, известный менталист Ассириуса. Голос у Грифона был скрипучим и мерзким. Алекса подтолкнули вперед оставив меня на заднем плане с одним из грифонов. «Ты же знаешь, что поплатишься за свои действия?» начал Алекс спокойно. «Мне нужны твои способности, менталист. Где стоят драконы из кавалерии их перемещения? Ты хочешь повторения битвы у Арагонской горы?» спросил Алекс невозмутимым тоном. «Я хочу реванш». Вы убили всю мою семью. Они были бы живы, Кайл, если бы твой отец соблюдал договоренности. Кайл, я не ошиблась.